Спектакль — это результат сотрудничества между автором, актером, публикой и, в наши дни нельзя этого не добавить, режиссером. Для начала поговорим о публике. Все лучшие драматурги равнялись на публику, и хотя говорили о ней чаще с презрением, чем доброжелательно, прекрасно знали, что они от нее зависят. Деньги платит публика. и Если представление ей не нравится, она на него не ходит. Без публики пьеса просто не существует. Само определение слова «пьеса» гласит «сочинение в форме диалога, разыгрываемое актерами перед тем или иным числом зрителей». Пьеса, предназначенная для чтения, — это лишь роман в форме диалогов, в котором автор по каким-то причинам, для большинства из нас непонятным, отказался от преимуществ повествовательной формы. Пьеса, не обращенная к публике, может иметь свои достоинства. Но назвать ее пьесой будет так же верно, как назвать Мула лошадью. Увы. Все мои драматурги, время от времени, производим на свет такие сомнительные гибриды. Всякий, кто имел дело с театром, знает, как своеобразно воздействуют на пьесу публика. Бывает, что на утреннике и на вечернем спектакле зрители видят две совершенно разные пьесы. Известно, что норвежцы воспринимают пьесы Ипсена как веселые комедии. Английский зритель никогда не находил в этих тяжелых драмах поводы для смеха. Реакция публики, ее заинтересованность, ее смех входят в составную частью в действие пьесы. Они создают пьесу так же, как мы с помощью своих чувств создаем из объективных данных красоту солнечного восхода и безмятежность моря. Публика – один из важных актеров пьесе. Если она не желает исполнять свою роль, вся пьеса разваливается, а драматург оказывается в положении теннисиста, который остался один на корте, так что ему некому послать мяч. Но это самая публика весьма курьезное существо. Она скорее понятлива, чем умна. Умственный уровень ее ниже, чем у наиболее интеллектуальных индивидуумов ее составляющих. Если расположить их по нисходящей, в алфавитном порядке от А до З, так чтобы z обозначал ноль, то есть истеричную продавщицу из магазина, то средний умственный уровень публики придется где-нибудь возле буквы о Публика легко поддается внушению. Одни смеются шутки, которые не поняли, потому что ей смеются другие. Она эмоционально но инстинктивно противится тому, чтобы ее эмоции ворошили и всегда рада отделаться смешком. Она сентиментальна, но признает сентиментальность только своей марки. Так в Англии. Она всегда готова расчувствоваться по поводу святости домашнего очага, но в любви сына к матери видит нечто скорее смехотворное. Она легко поступается вероятностью, если ситуация ее интересует. Черта, которой широко пользовался Шекспир, но шарахается от недостоверности. Отдельные люди знают, что они сплошь и рядом действуют импульсивно, Но публика требует, чтобы каждый поступок был убедительно обоснован. Ее моральный критерий – это моральный критерий толпы. Ее шокируют отношения, которые люди ее составляющие, порознь, восприняли бы совершенно спокойно. Думает она не головой, а солнечным сплетением. Она быстро пресыщается и начинает скучать. Она любит новое, но лишь тогда, когда оно соответствует старым понятиям, когда оно волнует, но не тревожит. Она любит мысли при условии, что они обличены в образы, только мысли эти должны быть такие, какие ей самой приходили в голову, но по недостатку смелости остались невысказанными. Она не примет участия в игре, если сочтет себя оскорбленной или обиженной. Превыше всего она хочет, чтобы ее убедили, будто иллюзия есть действительность. В основе своей публика никогда не меняется, но в различные периоды и в различных странах одновременно она не одинаково легковерна. Драматургия рисует современные нравы и обычаи, в свою очередь воздействуя на них. И по мере того, как они изменяются, понемножку меняются и темы пьес, и внешние их признаки. Так, например, с изобретением телефона иные сцены оказались ненужными, темп убыстрился и стало возможно обходиться без некоторых несуразностей. Правдоподобие – фактор непостоянный. Это попросту то, во что публика согласна верить. Зачастую это не поддается объяснению. В наше время люди теряют компрометирующие их письма и случайно подслушивают разговоры, не предназначенные для их ушей, не чаще, и не реже, чем при Елизавете, и отвергать такие инциденты, как неправдоподобная простая условность. Гораздо важнее то, что со сменой цивилизации Мы сами изменились внутренне. А поэтому некоторые темы, излюбленные драматургами, вышли из употребления. Мы стали менее мстительны, и сейчас пьеса, посвященная мести, едва ли прозвучит правдиво. Может быть, потому что страсти наши оскудели, может быть, потому что в наши тупые головы наконец-то проникло учение Христа, мы считаем месть чем-то постыдным. Однажды я высказал мысль, что эмансипация женщины и обретенная ею сексуальная свобода так сильно изменили взгляд мужчин на необходимость целомудрия, что ревность отныне может быть темой не трагедии, а разве что комедии. Но эта мысль вызвала такой взрыв негодования, что я предпочитаю не развивать ее. Я набросал этот портрет публики, потому что характер публики – самая серьезная из условностей, связывающих драматурга. В любой области искусства художник вынужден считаться с определенными условностями, причем бывает, что из-за этих условностей данный вид искусства отодвигается в разряд второстепенных. В XVIII веке поэтическая условность – Гласила, что изъявление восторгов предосудительно, и что воображение следует обуздывать рассудком. В результате лирика у нас отошла на второй план. Драматург вынужден учитывать то обстоятельство, что средний умственный уровень публики намного ниже, чем у самых умных зрителей, взятых в отдельности, и этим, на мой взгляд, Обусловлено, что пьеса в прозе не может быть первоклассным произведением искусства. Неоднократно отмечалось, что в плане интеллектуальном драматургия на 30 лет отстаёт от жизни, и умные люди, ссылаясь на ее оскудение, почти перестали ходить в театр. Мне представляется, что когда умные люди требуют от пьесы глубоких мыслей, Они проявляют меньше ума, чем можно было бы ожидать. Мысли — частное дело каждого. Их порождает разум. Они зависят от умственных способностей человека и от того, насколько он образован. Они передаются от интеллекта, в котором возникли, тому интеллекту, который способен их воспринять. И если верно, что кошки, игрушки, мышки, слезки, тем более верно, что мысль, представляющаяся одному человеку глубокой и новой, для другого прописная истина. Выше я осмелился высказать мнение, что если расположить зрителей в алфавитном порядке, взяв за А, скажем, критика из литературного отдела «Таймс», а за Зетт, девицу, которая продает сласти в ловчонке близ тоттенхем корт то средний их умственный уровень придется где-то возле буквы О. Так возможно ли вложить в пьесу такие интересные мысли, чтобы и критик из Таймс перестал клевать носом в своем кресле, и продавщица на галерке позабыла о молодом человеке, который держит ее за руку? Когда они слиты в единое целое, называемое публикой, на них действуют только самые обыденные, самые элементарные мысли, больше приближающиеся к чувствам. Те мысли, что лежат в основе поэзии, любовь, смерть, судьба человека. Не всякий драматург может сказать на эти темы что-нибудь такое, что уже не говорилось бы тысячу раз. Великие истины слишком важны, чтобы быть новыми. Кроме того, мысли на дороге не валяются, новые мысли появляются лишь у очень немногих людей в каждом поколении. И трудно предположить, что драматург, которому посчастливилось родиться со способностью доносить свои пьесы до зрительного зала, окажется, кроме того, оригинальным мыслителем. Он не был бы драматургом, если бы ум его не работал в сфере конкретного. Он зорко подмечает отдельные случаи. Нет смысла ожидать от него умения обобщать. Он может быть склонен к размышлениям, может интересоваться проблемами своего времени, но от этого еще далеко до творческого мышления. Возможно, было бы неплохо, Если бы драматурги были философами, но шансов на это у них не больше, чем у королей. В наше время среди драматургов есть только два выдающихся мыслителя. Ипсен и Шоу. Оба они творили в подходящее время. Появление Ипсена совпало с движением за освобождение женщин от домашнего рабства, в котором они так долго пребывали, появление Шоу с бунтом молодежи против сковывающих ее условности викторианской эпохи. У обоих было сколько угодно сюжетов, новых для театра и поддающихся эффектной разработке. Шоу отличали качества, нужные всякому драматургу, бьющие через край живость, бесшабашный юмор, остроумие и бездно веселые выдумки. Ипсыну, как известно, выдумки не хватало. Одни и те же персонажи снова и снова появляются у него под разными именами, интрига лишь слегка варьируется от пьесы к пьесе. Не будет грубым преувеличением сказать, что единственный его сюжетный ход — это неожиданное появление незнакомца, который входит в душную комнату и распахивает окна. В результате люди, сидевшие в комнате, простужаются, и все кончается как нельзя более несчастливо. Разобравшись в психологическом содержании того, что могли нам предложить оба эти автора, каждый маломальски образованный человек убедится, что оно сводится к обычному культурному багажу того времени. Идеи шоу были выражены необычайно живо. Но поражали они только потому, что интеллектуальный уровень публики был очень невысок. Сейчас они уже не поражают. Более того, молодежь склонна видеть в них устаревшую буфонаду. Идеи гибельны в драматургии потому, что если они приемлемы, их принимают, а это убивает пьесу, которая способствовала их распространению. В самом деле, нет ничего скучнее, как сидя в театре, выслушивать изложения идей, с которыми вы заранее согласны. Сейчас, когда право женщины на собственную личность общепризнано, невозможно смотреть «Кукольный дом» без чувства досады. Тот, кто пишет пьесы идей, сам себе роет яму. Пьеса и без того вещь достаточно эфемерная, потому что она должна быть оформлена согласно сегодняшней моде, а моды меняются, так что пьеса быстро теряет одну из своих привлекательных черт – злободневность. Так разве не жаль делать ее еще более эфемерной, основывая ее на идеях, которые послезавтра утратят всякий интерес? Говоря об эфемерности... Я, разумеется, не имею в виду пьесы, написанные в стихах. Поэзия, величайшая и благороднейшая из искусств, сообщает собственную жизнь своему скромному партнеру. Я имею в виду пьесы в прозе. Только ими и занимаются наши современные театры. Я не могу припомнить ни одной серьезной пьесы в прозе, которая пережила бы породившее ее поколение. Несколько комедий числят свое спорадическое существование двумя-тремя веками. Время от времени их возобновляют, если видный актер прельстится знаменитой ролью, или антрепренер с горя решит поставить пьесу, за которую не нужно платить авторских. Но это музейные экспонаты. Публика смеется их остроумию и звежливости, а фарсовым сценам от смущения. Внимание ее не захвачено, чувства молчат, она не верит. А раз так гипноз сцены на нее не подействует. Но если пьеса по природе своей эфемерна, драматург вправе спросить, а Почему ему не смотреть на себя, как на журналиста? Журналиста высшей марки, из тех, что сотрудничают в еженедельниках, и не писать пьес на современные темы, политические и социальные. Идеи его будут не более и не менее оригинальны, чем идеи серьезных молодых людей, которые пишут для этих журналов. Они вполне могут оказаться интереснее. А если они устареют к тому времени, как пьеса сойдет со сцены, ну что же из этого? Ведь пьеса все равно умерла. Ответ на это один. На здоровье, если только это ему удастся, если он считает, что это стоящее занятие. Но следует его предупредить, что критики ему спасибо не скажут. Ибо хотя они громогласно требуют идейных пьес, но, получив такую пьесу, фыркают на нее, если идеи им знакомы, скромно считая, что то, что известно им, уже стало всеобщим достоянием. Если же идеи им незнакомы, объявляют их вздором и обрушиваются на автора. Даже всеми признанный шоу не избежал этой дилеммы. Для постановки пьес, которые могли бы привлечь людей, презирающих коммерческий театр, основываются разные общества. Они влачат жалкое существование. Интеллигенцию не заманишь на эти спектакли. В лучшем случае она желает их смотреть бесплатно. Есть немало драматургов, проводящих всю жизнь в писании пьес, которые ставят только такие общества. Они пытаются идти против законов драматургии. С той минуты, как определенное число людей, собирается в зрительном зале, эти люди становятся публикой, и даже если их средний умственный уровень выше обычного, реагируют так же, как всякая публика. Ими движет не столько разум, сколько чувство. Они требуют не рассуждения, а действия. Я, разумеется, имею в виду не только физическое действие. С точки зрения театра персонаж, который говорит «у меня разболелась голова», действует не в меньшей мере, чем тот, который падает с колокольни. Когда подобные пьесы проваливаются, авторы утверждают, что виной всему публика, не сумевшая их оценить. Едва ли это верно. Их пьесы проваливаются, потому что они не сценичны. Не следует полагать, будто коммерческие пьесы имеют успех, потому что они плохи. Сюжет их может быть затаскан, диалог банален, характеры примитивны. И все же они имеют успех, потому что обладают одним Пусть дешевым, но специфическим достоинством. Они увлекают зрителей своей театральностью. Впрочем, у коммерческой пьесы могут быть и другие достоинства, о чем свидетельствует драматургия Лопе де Вега, Шекспира и Мольера. О пьесах идей... Я заговорил потому, что именно спросом на такого рода пьесы объясняется, на мой взгляд, прискорбный упадок нашего театра. Критики требуют их, громко и упорно, но критик худший судья пьесы. Подумайте сами, ведь пьеса воспринимает некое собирательное существо, публика. Эмоция, которой зрители заражаются друг от друга, весьма существенно для драматурга. Ему как раз и требуется эпидемия. Он должен увлечь зрителей так, чтобы они стали инструментом, на котором он мог бы играть, и реакция их, резонанс, тон, чувство, становятся частью спектакля. Но критик, Приходит в театр не чувствовать, а судить. Его дело уберечься от заразы, которая охвачена остальные и сохранить самообладание. Он должен оставаться холодным и рассудительным. Боже его упаси слиться с публикой. Его дело не играть свою роль в спектакле, но наблюдать его со стороны. В результате он видит не ту пьесу, которую видят рядовые зрители, потому что, в отличие от них, он сам в ней не участвует. А раз так, вполне понятно, что он предъявляет к пьесе иные требования, чем публика. Но выполнять его требования бессмысленно. Пьесы пишутся не для критиков, вернее, так не должно быть. Но драматурги — чувствительное создание. И когда им говорят, что их пьесы — издевательство над взрослым человеком, это их огорчает. Им хочется сделать как лучше, и вот молодые, ищущие драматурги, такие невинные души, садятся писать пьесы с идеями. В том, что это возможно и даже приносит славу и богатство, Их убеждает пример Бернарда Шоу. Влияние Шоу на современный английский театр оказалось поистине разрушительным. Пьесы его, так же как и пьесы Ипсона, не всегда нравились публике, но после них другие, написанные по старым канонам, нравились ей еще меньше. У Шоу появились последователи – Пытавшийся идти тем же путем, но практика показала, что это невозможно без его огромного таланта. Самым талантливым из учеников шоу был Гренвиль Баркер. Как видно по многим эпизодам в его пьесах, у него были задатки очень хорошего драматурга. У него было чувство сцены, умение строить лёгкий, естественный и забавный диалог, создавать эффектные характеры. Под влиянием Шоу он стал придавать большое значение идеям, достаточно банальным, и возвёл присущую ему рассудочность в некую добродетель. Если бы ему не внушили, что зрители – дураки, с которыми нужно действовать не лаской, а таской – Он обычным способом, пробуя и ошибаясь, научился бы писать лучше и, возможно, обогатил бы английскую драматургию рядом превосходных, общедоступных пьес. Что касается более мелких последователей шоу, то они лишь копировали его недостатки. Пьесы шоу пользуются успехом не потому, что это драматургия идей, а потому, что это настоящая драматургия. Но шоу... «Неподражаем. Самобытность его обусловлена некой особенностью, присущей, конечно, не ему одному, но до него не находившие своего выражения в драматургии. Англичане, каковы бы они ни были во времена Елизаветы, сейчас не поклонники любви. Любовь у них скорее сентиментальная, чем страстная». Они, разумеется, достаточно сексуальны для продолжения рода, но не могут побороть инстинктивное отвращение к половому акту. В любви они более склонны видеть привязанность или доброжелательство, чем страсть. Они с одобрением принимают сублимации любви, описанные в ученых книгах, но откровенное ее проявление встречают либо брезгливой гримасой, либо смехом. Английский – единственный современный язык, для которого потребовалось позаимствовать из латыни слово с пренебрежительным оттенком «uxorius», означающее нежную любовь мужа к жене. Всепоглощающая любовь, кажется англичанину, недостойной. Во Франции к человеку, загубившему свою жизнь из-за женщин, относятся с сочувствием и восхищением, и Граммол стоила свеч. А сам герой даже слегка гордится этим. В Англии его сочли бы, и он сам себя ощул бы, последним болваном. Вот почему Антоний и Клеопатра наименее популярная из трагедии Шекспира. Английские зрители всегда чувствовали, что отказаться от империи ради женщины – это несерьезно. Да что там, не будь сюжет пьесы основан на всем известной легенде, они в один голос стали бы утверждать, что этого не было». Вот почему зрители, вынужденные годами смотреть пьесы, где весь сюжет строился на любви, но при этом инстинктивно чувствовавшие, что любовь – это, может быть, и неплохо, однако не так существенно, как представляется драматургу, поскольку в жизни ведь есть и политика, и гольф, и продвижение по службе, и мало ли что еще со вздохом облегчения – Приветствовали драматурга, изображавшего любовь как скучное второстепенное дело, как средство наспех удовлетворить мимолетные желания, обычно ведущие к малоприятным последствиям. Такое отношение к любви, выраженное, как и подобает для театра, с известным преувеличением, не следует забывать, что шоу на редкость искусный драматург, было достаточно жизненным, чтобы поразить умы. Оно отвечало глубоко укоренившемуся пуританству англосаксов. Но хотя англичане не поклоняются любви, они сентиментальны и эмоциональны, и они чувствовали, что им показывают правду, но не всю правду. Когда другие авторы стали на позицию шоу, не потому, что это было, как у их учителей естественным самовыражением большой личности, а потому, что сама позиция оказалась оригинальной и эффектной, сразу выявилась ее односторонность, и стало скучно. Автор показывает вам свой личный мир, и если этот мир вас заинтересует, ему обеспечено ваше внимание» но едва ли вам интересно будет знакомиться с ним из вторых рук. Нет смысла повторять то, что уже сказал Шоу и сказал превосходно.